голова 17 Через несколько часов пустующие строчки на доске почета начали стремительно заполняться одна за другой. Только не именами аватаров, а номерами сотрудников IOI. Каждый новый номер появлялся со счетом 5000 очков. Видимо, начиная с шестого места, это была фиксированная сумма за получение медного ключа. Затем, через несколько часов, счет увеличился на 100 тысяч очков после прохождения первых врат. К вечеру следующего дня доска почета выглядела так. Рекорды. Первое место. Парсифаль – 110 000, врата 1. Второе место – Артемида – 109 000, врата 1. Третье место – h 108 000, врата 1. Четвёртое место – Дайто – 107 000, врата 1. Пятое место – Сёто – 106 000, врата 1. Шестое место – Айуай 655321 655-321, 105 000, врата 1. И так далее. Первый нарисовавшийся на доске шестизначный номер я узнал, потому что видел его на груди у сарента Видимо, начальник шестерок решил стать первопроходцем, первым взять медный ключ и преодолеть врата. Только мне с трудом верилось, что он сделал это самостоятельно. Но не мог он так хорошо играть в Толтс и знать наизусть военные игры. Впрочем, это ему и не требовалось. Столкнувшись с непосильной для себя задачей, он мог передать управление кому-то из своих подчиненных. А диалоги из военных игр ему просто в наушник продиктовали. Когда пустых ячеек в десятке не осталось, на доске почета начали появляться новые строки. Вскоре их стало 20, потом 30. За следующие сутки первые врата прошли более 60 сотрудников I.O.I. Людус тем временем стал самым популярным местом в оазисе Из транспортных терминалов лился нескончаемый поток пасхантеров, которые тут же разбредались по планете. Продолжать занятия в таком дурдоме было невозможно, и руководство образовательной системы Оазиса приняло экстренное решение эвакуировать школы. Их просто перенесли на свежесозданную копию планеты Людус-2, расположив ее в том же секторе. Уроки отменили на один день, пока резервная копия исходного кода планеты, за исключением вписанной в нее холидеем Tomb of Horror, разворачивается на новом месте. Прежний Людус оставили на растерзание шестеркам и пасхантерам. Весть о том, что шестерки окопались вокруг какого-то холма посреди леса, разошлась молниеносно. Вечером того же дня координаты гробницы оказались на пасхантерских формах вместе со скриншотами силового поля. На тех же скриншотах были четко видны разбросанные по вершине холма черные камни, формирующие рисунок черепа. Через какие-то часы о связи холма и модуля DID трубили уже на всех форумах, а в скором времени и на новостных каналах. Все крупные пасхантерские кланы немедленно объединились, чтобы устроить массированную атаку на силовое поле. Обойти его с помощью технологических уловок не представлялось возможным. Шестерки установили внутри поля телепортационный барьер, так что никто не мог просто взять и переместиться внутрь. Они также выставили вокруг гробницы кордон высококлассных чародеев, нейтрализующих любые попытки применения магии вблизи холма. На протяжении целой ночи кланы штурмовали внешнее силовое поле с помощью гранатометов, ракет, ядерных боеголовок и такой-то матери. Однако наступило утро, а оба поля и внутреннее, и внешнее остались на прежнем месте. В отчаянии кланы решили пустить в ход тяжелую артиллерию. Они скинулись, приобрели на eBay две очень дорогие и очень мощные бомбы из антиматерии и рванули их у гробницы одну за другой. Первый взрыв уничтожил внешнее поле, а второй закончил дело. Ни один аватар при этом не пострадал. Людус по-прежнему оставался зоной без ПВП. Поэтому как только исчезло внутреннее поле, тысячи пасхантеров хлынули в гробницу, толкаясь локтями в подземных коридорах. Сбившись в тронном зале, как селедки в бочке, они предстали перед тысячами копий Асерерака. По одной на каждого из пасхантеров и шестерок. 95% пасхантеров не смогли выиграть в ТОЦ и потеряли своих аватаров в сражении с Королем Личем. Но некоторым улыбнулась удача, и в самом низу доски почета, ниже великолепной пятерки и десятков безликих номеров стали появляться новые имена. Через несколько дней доска почета насчитывала уже более 100 строк. Шестерки так и не смогли восстановить силовое поле. Вокруг холма собрались толпы пасхантеров, которые безжалостно громили их корабли и вооружения. Так что корпорация IOI отказалась от попыток загробастать холм в свое личное пользование и лишь продолжала каждый день отправлять в гробницу новых и новых шестерок. Этому, к сожалению, никто помешать не мог. Взрыв в штабелях удостоился единственного упоминания на одном из местных новостных каналов. Показали добровольцев, которые пытались извлечь из груды металлолома останки погибших. То, что они нашли, невозможно было опознать. Судя по всему, кроме самой бомбы, шестерки подложили в наш штабель, и вокруг него химическое оборудование и реактивы. Уловка сработала. Копы пришли к выводу, что взорвалась метамфетаминная лаборатория, и закрыли дело. Штабеля вокруг места взрыва стояли так плотно, что опасно было орудовать там строительным краном. Поэтому обломки так и бросили потихоньку ржаветь на месте. Как только я получил первый платеж за использование своего ника в рекламе, я купил билет до Коламбуса в Огайо в один конец. Автобус уходил на следующий день в 8 утра. Я решил не скупиться и взял место в первом классе с более удобным креслом и с разъемом для высокоскоростного доступа в Оазис. Всю долгую дорогу на восток я собирался провести в сети. Организовав себе транспорт, я осмотрел свои пожитки и собрал в старый рюкзак все самое необходимое. Школьную консоль, визоры перчатки, зачитанную до дыр распечатку альманаха Анарака, дневник граля, ноутбук и кое-какую одежду. Все остальное я бросил. Когда стемнело, я вылез из фургона, запер его и бросил ключи в груду металлолома. Потом закинул на спину рюкзак и не оглядываясь зашагал прочь из штабелей. Я выбирал освещенные многолюдные улицы, ухитрившись по пути к терминалу не нарваться на грабителей. Видавший виды сервисный автомат просканировал мою сетчатку и выплюнул билет. Я уселся в зале ожидания и читал альманах, пока не услышал объявление о начале посадки. Автобус был двухэтажный, бронированный с пуленепробиваемыми окнами и солнечными батареями на крыше. Настоящая крепость на колесах. Я занял место у окна в двух рядах от водителя – сидящего в прозрачной коробке из укрепленного плексиглаза. На втором этаже находились шесть вооруженных охранников для защиты автобуса и пассажиров от нападений. А такое развитие событий было весьма вероятным. На пустынных дорогах вдали от больших городов хозяйничали банды отморозков. Когда посадка закончилась, в автобусе не осталось ни одного свободного места. Большинство пассажиров нацепили визоры и едва опустились в кресло. Но я торопиться не стал. За окном проплывал город, в котором я родился. Вскоре он исчез за горизонтом в море окружающих его ветряных турбин. Электрический мотор автобуса мог выжать максимум 40 миль в час. Но из-за ужасного состояния давно не ремонтированной дороги и бесчисленных остановок на заправочных станциях, путь до Коламбуса занял несколько дней. Почти все это время я провел в Оазисе, организовав себе новую жизнь. В первую очередь следовало обзавестись другой личностью. При наличии денег это было несложно. В Оазисе любой желающий мог купить любую информацию, если знал, к кому обратиться, и не боялся нарушить закон. В правительстве и крупных корпорациях служило полно отчаянных и ушлых людей, торгующих информацией на черном рынке Оазиса. Став всемирно известным пасхантером, я внезапно обрел немалый кредит доверия в Оазисном подполье, что позволило мне получить доступ на суперзакрытый информационный аукцион, известный как «Годный ворезник». Там за смехотворно малую сумму я приобрел набор паролей и алгоритм доступа к базе данных РГ США то есть Реестр граждан Соединенных Штатов Америки. Войдя в базу, я нашел свою учетную запись, созданную при зачислении в школу, и убрал оттуда свои отпечатки пальцев и скан сетчатки, поместив на их место отцовские. Свои же отпечатки и скан я перенес в совершенно новую, только что созданную учетную запись. Нового гражданина США звали Брайс Линч, 22 лет от роду. Я снабдил его новеньким номером социальной страховки, безупречной кредитной историей и дипломом бакалавра по компьютерным технологиям. Если бы мне захотелось вернуть себе прежнюю личность, я мог просто стереть учетную запись Брайса Линча и перенести отпечатки пальцев и скан сетчатки назад, к свой прежний файл. Обеспечив себе новое имя, я принялся за объявление о сдаче жилья. Нашел сравнительно недорогую комнату в здании старого высотного отеля уцелевшего с тех времен, когда люди еще путешествовали в реальном пространстве, ездили в отпуск и в командировки. Теперь комнаты этого отеля превратились в малогабаритные квартиры, в самый раз подходящие для пасхантера вроде меня. Невысокая арендная плата, стабильная подача электричества, сколько угодно, только плати. Современная служба охраны, А самое главное, от нее был проведен прямой оптоволоконный канал к основному дата-центру Оазиса, расположенному на расстоянии всего нескольких миль. Это был самый быстрый и самый безопасный выход в интернет. А поскольку доступ к нему предоставлялся не корпорацией IOI или кем-то из ее дочерних компаний, я мог не бояться, что меня выследят. Мог почувствовать себя в безопасности. Я поговорил с риэлтором в чаткомнате посмотрел на виртуальную модель своего нового обиталища, и оно меня полностью устроило. Я снял эту квартиру уже под новым именем и заплатил сразу за полгода вперед, поэтому у риэлтора не возникло никаких вопросов. Иногда, поздно ночью, когда автобус, гудя мотором, неспешно катился по разбитому шоссе, я снимал визор и глядел в окно. Я еще ни разу не бывал за пределами Оклахомы. И мне было любопытно посмотреть, на что похожа жизнь в других частях Америки. Но ничего интересного я не увидел. Лишь запущенные и перенаселенные города, как две капли воды, похожие друг на друга. Наконец, когда мне уже казалось, что мы ползем по шоссе не один месяц, на горизонте нарисовались очертания Коламбуса. Он сиял, как изумрудный город в конце дороги из желтого кирпича. Мы прибыли туда на закате, и я впервые увидел столько электрических огней. Я читал, что по всему городу расставлены огромные солнечные батареи, а на его окраинах расположены две гелиостатические электростанции. Весь день они аккумулировали солнечную энергию, а с наступлением темноты отдавали ее. Как только мы подъехали к автобусному терминалу, связь с оазисом отрубилась. Я снял визор и вслед за остальными пассажирами вылез наружу. Меня внезапно накрыло осознание реальности всего происходящего. Я беглец, незаконно взявший себе вымышленное имя. Меня разыскивают влиятельные люди, люди, которые желают моей смерти. Неожиданно тяжесть сдавила мне грудь, так что я едва мог дышать. Возможно, это была паническая атака. Я заставил себя через силу сделать несколько глубоких вдохов и попробовать успокоиться. Мне оставалось всего лишь доехать до своей новой квартиры, достать из рюкзака консоль и вернуться в Оазис. И тогда всё наладится. Я снова окажусь в привычной обстановке. Я буду в безопасности. Я поймал автотакси и набрал свой новый адрес на сенсорном экране. Электронный голос бортового компьютера сообщил мне. Путь при текущей ситуации на дорогах займёт примерно 32 минуты. Я смотрел в окно на тёмные городские улицы. И от волнения и нервов у меня кружилась голова. Я то и дело поглядывал на счетчик, чтобы понять, далеко ли еще ехать. Наконец такси подъехало к серому монолитному зданию на берегу Сайотто. У самой границы гетто две реки. На фасаде я заметил выцвешенный контур надписи. Там, где когда-то был логотип Хилтон. Я заплатил за проезд, приложив большой палец к экрану и вылез из такси. Огляделся напоследок, вдохнул свежего воздуха и направился в вестибюль. Когда я проходил через контрольный пост, у меня проверили отпечатки пальцев и сетчатку. На экране вызвалось мое новое имя. Загорелся зеленый свет и двери открылись, пропуская меня к лифтам. Моя квартира была на 42 этаже, под номером 4211. Чтобы открыть замок на двери, снова потребовалось сканирование сетчатки. Едва я вошел внутрь, загорелся электрический свет. Я стоял в кубической комнате с единственным окном и безо всякой мебели. Я закрыл за собой дверь, заперся на замок и мысленно поклялся не выходить наружу, пока не достигну цели. Я решил отказаться от всяких связей с реальным миром до тех пор, пока не найду пасхальное яйцо. Уровень 2. Я не в восторге от реального мира, но пока нормально поесть можно только там. Гроучо Маркс. Конец 17 главы.